Джон Томас проснулся, когда звезды начинали гаснуть на предрассветном небе. Он попятился и почувствовал озноб. Дорога огибала одну из вершин, и вокруг тоже были горы. С одной стороны дороги зияла отвесная пропасть, на дне ее бежал ручей. Он выпрямился. «Эй, ламми!» «Никакого!» Ответа не последовало, и он крикнул второй раз. «В чем дело, Джонни?» — спросил Ламокс заспанным голосом. «Ты же спишь!» — уличил его Джон Томас. «Да, сплю. Мы хотя бы на той же дороге». Консультация Ламакса со своим вторым «я» заняла несколько секунд. «Да, а разве нужно было сделать не так?» «Нет-нет, но теперь мы должны свернуть, скоро рассветет!» «Почему?» — Джон Томас замешкался. «Объяснить Ламаксу, что они скрываются, он не мог, и поэтому ответил уклончиво. Так уж нужно, двигайся в том же направлении, а потом я тебе все объясню». «Уровень горной речки все повышался. Через пару миль дорога оказалась всего в несколько футов над потоком. И вскоре перед ними открылся широкий плес всеми обломками скал. «Красота-то какая!» — восхищенно воскликнул Джон Томас. «Будем завтракать!» — поинтересовался Ланекс. «Пока нет. Видишь вон те камни!» Вижу. Пройди по ним, не касаясь мягкого грунта. Это для того, чтобы не оставить следов? Если кто-нибудь обнаружит твои следы, нам придется возвращаться в город. Нас будут искать. Я не оставлю следов. Ламекс спустился на пересохшее русло, словно огромная гусеница-землемер. Джону Томасу пришлось схватиться за веревку одной рукой, а другую придерживать мешок. Все равно он едва не свалился и вскрикнул от неожиданности. Ламакс остановился и спросил, у тебя все в порядке, Джонни? Да, просто ты удивил меня своей акробатикой. Теперь двигайся вверх по течению, но только по камням. Они пошли вдоль потока, нашли брод и перебрались на другую сторону. В этом месте русло расходилось с дорогой, и они удалились от нее на несколько сот ярдов. Стало совсем светло, и Джон Томас начал беспокоиться, что их могут обнаружить с воздуха, хотя им маловероятно было, что их хватится так рано. Впереди показалась довольно густая группа сосен, Джон Томас... решил переждать день там. Если даже Ламмекс, разглядят с воздуха сквозь ветки сосен, его примут за грамотский валун, если он не будет шевелиться. А теперь, Ламми, шагай вон к тем деревьям и вылезай на берег осторожно, чтобы его не обрушить. Они остановились в рощице. Джонни спустился на землю, Ламекс. Сразу же начал закусывать новыми ветками. Джон Томас решил, что и ему не мешает закусить. Но у него так слипались глаза, так хотелось спать, что мысли о еде отошли на второй план. Но он боялся уснуть. «Ламакс будет пастись один, выйдет на открытое место и его заметит. «Лами, давай поспим перед завтраком». «Зачем? Твой Джонни очень устал. Я лягу рядом в спальном мешке, а когда проснемся, поедим». «И ничего не есть, пока мы не проснемся?» «Именно так». «Ну ладно», — тоскливо пропищал Ламекс. Джон Томас вынул из кармана спальный мешок, открыл клапан и вставил миниатюрный насос, настроил термостат И пока тот нагревал спальный мешок, матрас надулся. Разреженный горный воздух затруднял работу, и Джон Томас накачал матрас только наполовину. Он разделся и, дрожа от холода, нырнул в спальный мешок и полностью застегнул его, оставив лишь небольшое отверстие для дыхания. «Спокойного отдыха, Лами! Спокойного отдыха, Джонни!» Ночь для мистера Кику была кошмарной. Сначала он долго не мог заснуть, одолевали мысли, потом всю ночь снились змеи. Проснулся он рано, жену будить не стал, позавтракал один и отправился на службу. Гигантское здание было по-ночному тихим, здесь были только несколько дежурных. В кабинете, в привычной обстановке, он попытался сосредоточиться. Его еще с вечера грызли сомнения, что он упустил нечто очень важное. Мистер Кику очень уважительно относился к своему подсознанию, считал, что наиболее ценные мысли созревают именно там, а потом, как на витрине магазина, красуются уже в коре. Эта витрина... представлялось ему чем-то вроде экрана вычислительной машины. Какая-то важная деталь в сообщении Сержа и ее отзвук в словах Рарглеанца, как будто гроши, располагая одним кораблем, представляют реальную угрозу для родной земли. Эту мысль он отбросил. Рарглианец явно блефовал. Может, это и вовсе несущественно... Сейчас переговоры на стадии завершения, осталось лишь заключить дипломатические отношения. Но подсознание не соглашалось. Он вызвал дежурного, говорить мистер Кику, соедините меня с отелем Юниверсал. У вас остановился раргалианец, доктор Фтаймел. Как только он закажет завтрак, я хочу поговорить с ним. Не-не-не-не, не надо его будить. Любое существо имеет право на отдых. Далее он погрузился в привычную, успокаивающую рутину повседневной работы. К тому моменту, когда здание начало оживать, его лоток с входящей корреспонденцией впервые за много-много дней оказался пуст. Раздался сигнал вызова. «Да», — говорит Кику, — «сэр, я по поводу вашего звонка в Юниверсал Доктор в тайму», «Не заказывал завтрак. Возможно, он проспал, это его право. Нет, сэр. Я хочу сказать, что он вообще не завтракал. Сейчас он на пути в космопорт. Когда он уехал? Минут пять-десять назад. Я только что об этом узнал. Очень хорошо». Свяжитесь с космопортом и попросите, чтобы его корабль задержали. Сами понимаете, все это должно выглядеть естественно. Дипломатических оснований задерживать его корабль нет. Они должны что-то придумать, а не просто вычеркнуть его из списка лиц, которым разрешен вылет. А потом свяжитесь с самим Стаймлоном и попросите его уделить мне несколько минут. Я сейчас же выезжаю в космопорт. Да, сэр. А когда вы все это провернете, я дам вам официальный отзыв об эффективности вашей работы. Ваша фамилия? Снедов. Эм, сами приготовьте форму для отзыва и сами дайте оценку вашей работы. Мне необходимо знать ваше собственное мнение о себе. Хорошо, сэр. Потом мистер Кику вызвал транспортный отдел и приказал приготовить для полета в космопорт стрелу и милицейский эскорт. В это время доктор Фтаймл разгуливал по прогулочной площадке для пассажиров. Он делал вид, что курит, а сам внимательно наблюдал за взлетом кораблей. Неожиданно его одиночество нарушил мистер Кику. «Доброе утро, доктор Фтаймл!» — Учинило, что вы решили несколько э, сдержать свой вылет. Раргалианец резко отбросил сигарету. «Нет, — Нет-нет, это вы оказали мне высокую честь, решив поводить меня. Он закончил фразу пожатием плеч, что одновременно означал удивление и полностью на моей совести. Но я собирался улететь лишь ненадолго и надеялся встретиться с вами сразу после обеда. Я должен незамедлительно вам сообщить, что завтра я смогу сообщить вам приемлемое решение нашей проблемы. В Фтаймл был крайне удивлен. Благоприятное решение? Надеюсь, ваши вчерашние данные послужили ключом к этой задаче. Я вас правильно понял. Вы... «Отыскали пропавшую грошею? «Возможно». «Известна ли вам наша сказка о гадком утенке?» «Гадком утенке?» Рарглеанец, казалось, проводил ревизию своей памяти. Э, «Да, мне знакомо это выражение». «Используя ваши данные, мистер э, Гринберг...» Отправился разыскивать гадкого утенка, и, возможно, гадкий утенок окажется тем самым лебедем, которого все ищут. Мистер Кику бессознательно передернул плечами, копируя жест рарглеанца. Доктор в тайму отказывался верить своим ушам.